Глава 26. Прекрасная зотея. Бодлер никогда не старался понравиться, скорее даже искал случай уязвить, оскорбить и шокировать, афишируя свою меланхолию, мизантропию, жене ненавистничество и презрение. Обвиняли его даже в антисемитизме. Вот его строки в "Цветах зла" о куртизанке Саре, к которой он наведывался, когда ему было 20 лет. С еврейкой бешенной, распростёртой на постели, как подле трупа труп, я в душной темноте проснулся и к твоей печальной красоте от этой купленной желания полетели. Во время размолвок с издателем Мишелем Леви он порой намекал на вероисповедание своего оппонента, этот безмозглый еврей, но очень богатый. К тому же, возможно, Леви был в сговоре с нотариусом нарциссом Анселем, его официальным опекуном, который долгие годы ведал расходами Бодлера, со времён его юношеских проказ и как Бодлеру казалось, притеснял его. В семи стариках, стихотворении из цикла Парижские картины, встреченный в городе старик, который вдруг начинает устрашающе множиться, Это перевоплощение Агасфера, великого романтического персонажа, осуждённого вечно скитаться с тех пор, как он отказал в помощи Христу на крестном пути. Вдруг я вздрогнул. На встречу в лохмотьях, похожих на дождливое небо на жёлтую мглу, шёл старик, привлекая внимание прохожих. "Стань, такой подаяние просить на углу. Вмиг ему медиков накидали бы груду". Если б только не взгляд, вызывающий дрожь, если б так рисовать, не привыкли и уду, нос крючком и торчком борода, будто нож, согнут буквой Г, неуклюжий кургузы, без горба, но как будто в крестце перебит, и клюка не опорой казалось, а бузой, и ему придавала страдальческий вид. Глаз угрюмых белки побурели от желчи, и удеили трёхногий иль зверь без ноги. Бодлер боится этого чудовища, но и отождествляет себя с ним при посредничестве человека толпы Эдгара По. Он познакомился с Альфонсом Туссенелем, автором обличавшего банкиров в памфлете 1847 года Евреев короли нашего времени. Позже, в 1856 году, Бодлер благодарил его за посылку другой книги Ум животных и говорил, что нашёл в его сочинении отголоски собственных идей об универсальной аналогии и против безграничного прогресса. Притом он не разделяет авторского антисемитизма, основанного на недоверии социалиста к финансам. Куда сокрушительный звучит фрагмент из моего обнажённого сердца. Прекрасная затея. стребление еврейского рода евреи хранители книг и свидетели искупления это высказывание неверно истолкованное сегодняшними читателями вполне справедливо их потрясает некоторые даже начинают подозревать в поэте предтечу современного антисемитизма переходное звено от раннехристианского антииудаизма к расизму направленному на геноцид однако эти строки не так уж трудно объяснить Они отсылают к хорошо известному в XIX веке утверждению блаженного Августина: евреи несут книги, из них христианин выводит свою веру. Евреям назначено быть нашими хранителями книг. Паскаль подхватил эту идею в мыслях. Народ этот очевидно создан для того, чтобы служить свидетелем Мессии. Он несёт книги и любит их и не понимает их. У Бодлера само слово истребление идёт от Августина и Паскаля, а те предостерегали от него. Паскаль писал: если бы евреи были все обращены Иисусом Христом, у нас были бы только пристрастные свидетели. А если бы они были истреблены, у нас вовсе не было бы свидетелей. В их глазах выживание евреев было необходимо, чтобы оставались свидетели Христа. Разве Бодлер отмежевался от Паскаля и требует умерщвления евреев? Вовсе нет, поскольку он тотчас подхватывает возражения Августина и Паскаля, истребление евреев устранило бы и свидетелей. Но почему тогда прекрасная затея? Жан Старобинский напоминает нам, что Бдлер нередко употребляет этот эпитет иронично или нскозательно. В декабре 1856 года он ждал прекрасного критического разноса цветов зла, а в одиночестве Стихотворение в прозе из парижского сплина он оронизирует над прекрасным языком нашего века. Этот эпитет позволяет Бодлеру усмехнуться над высказыванием, а потому в приведённой цитате из моего обнажённого сердца попросту невозможно усмотреть признаки антисемитизма.